Витя нашего за борт смыло. Правда, не то чтобы смыло, просто перешвартовались мы ночью, он наверху стоял, переминался, ждал, когда мы упремся в пирс башкой, чтобы соскочить. А наша галоша сначала не спеша так на пирс наползал наползала а потом на последних метрах как даст, и все сразу же на три точки приседают. А Витенька у нас человек мнительный, думает и говорит он с задержками, с паузами, то есть. А тут он еще туфельки надел, поскольку к бабе душистой не собирались, мускусом сильным себя помочив. В общем, поскользнулся он. И, оставляя на пути свои очертания, по корпусу сполз. И прямо видно в воду, между лодкой и пирсом. Иначе куда он делся? А ночь непроглядная. Минус 30 Залив парит. То есть лохмотья серые от воды тянутся к звездам. И где там Витя среди всей этой зимней сказки? Не рассмотреть. Все нагнулись, вылупились, не дышат. Неужели в лепёшку? Всё-таки наша Маша десять тысяч тонн. Как прижмёт, так и останется от тебя пятно легкосмываемое. Осторожненько так в воздух. «Витя! Витя!» От воды глухо. а, -а, -а". жив а на чтоб тебя успел таки под пирс нырнуть. Все выдохнули. Чёрт! А помощник от счастья ближайшему матросу даже в ухо дал. «Живой!» «Мама моя сыромороженая! Живой!» Бросили Вите шкерт. Вцепился он в него зубами, потому что судорога свела и грудь, и члены. Вытянули моего а шинель на нем ледяным колом встала и стоит. Старпом в него тут же кружку спирта влил и сухарик в рот воткнул, чтоб заживал, как потеплеет. Стоит Витя, в себя приходит. Глаза стеклянные, будто он жидкого азота с полведра глутанул. А изо рта у него сухарик торчит. Старпом видит, что у него столбняк и говорит ближайшим олухам. «Тело вниз, живо! Спирт сверху, спирт снизу!» Витю схватили за плечи, как чучело от анхамона, и поволокли, и заволокли внутрь, и там силой согнули, посадили, и давай спиртом растирать. И вот он потеплел, потеплел, прозавел и губы зашевелились. «Я? Я?» Видно сказать что-то хочешь. «Я?» Все к нему наклонились, стараются угодить. «Что, ведь а что? К бабе! Я?» хо чу о беща -л. Вот это да, подумали все Вот этот человек Андрей Андреевич, подожди к старпому Витя к бабе хочет К бабе? Не удивился старпом Ну, упустите его к бабе И Витя пошел Сначала медленно так медленно А потом все сильнее и сильнее Все свободнее И вот он уже расцой, так расцой, заломив голову на спину, и побежал-побежал, спотыкаясь, блея что-то по-лошадиному, и на бегу растаял в тумане и в темноте полярной ночи совсем.